Часть первая. Путь к республике. 1866-1911. Глава 1. Возвышение отца Китайской нации. 4 июля 1894 года Гавайи провозгласили себя республикой. Годом раньше была свергнута правившая на островах королева Лилиуоа Это событие, произошедшее в Тихом океане на расстоянии почти тысяч километров от китайского побережья, имело непредвиденные последствия. Оно способствовало становлению современного Китая. Прибывший на Гавайский архипелаг 27-летний радикально настроенный китаец по имени Сунь Яцен оказался в среде, где у всех на устах было слово республика. Роялисты разрабатывали план возвращения королевы Лилиоа Калани. Войска республиканцев намеревались сокрушить заговорщиков. Гавайи лихорадило. Молодой мужчина, вынашивавший планы по свержению монархии у себя на родине, загорелся идеей о том, что Китай тоже может стать республикой. Эта мысль была поистине революционной, поскольку монархия являлась единственной политической системой, известной в Китае. В то время страной правила маньчжурская династия Цин. Маньчжуры не были коренными жителями Китая. Они завоевали эти земли в середине 17 века. Маньчжуры составляли не более 1% населения страны, поэтому их считали малочисленной группой правителей чужаков. Против манчжуров постоянно выступали мятежники из числа коренных китайцев ханьцев. Одним из таких бунтовщиков и был Сунь Яцен. Мятежники призывали к реставрации до доманчжурской ханьской династии Мин правивший в период с 1368 по 1644 год. Правда, осуществление этих призывов было маловероятным. вероятно. Династию Мин, словно чахлое дерево, с корнем вырвало крестьянское восстание, после чего манжуры, воспользовавшись смутой, вторглись в страну и уничтожили прежних правителей. Народ не горел желанием вернуть власть династии Мин. Конкретных планов не было ни у кого. Благодаря событиям Ногаваях у Сунь появился четкий, ориентированный на перспективу образ родной страны. Китай должен стать республикой. В ноябре 1894 года в залитом лучами солнца Ганалулу, Сунь Ятсен основал революционную организацию под названием Синчжунхой Союз возрождения Китая. Учредительное собрание провели в двухэтажном деревянном доме с большими верандами, скрытыми за решетками и зеленью тропических растений. Особняк принадлежал управляющему местного отделения одного из китайских банков. На собрании присутствовало более 20 человек. Каждый из участников, подражая гавайским обычаям, положил левую руку на Библию, поднял правую ладонь и зачитал клятву, текст которой написал Сунь Яцен. Изгнать манжуров и основать республику. Сочетание этих двух целей оказалось гениальным решением. Именно оно и принесло сторонникам республики популярность. Меньше чем через два десятилетия, в 1911 году, манчжурская династия была свергнута. Китай стал республикой, а Сунь впоследствии был провозглашен отцом нации. Рано или поздно мысль о преобразовании Китая в республику Пришла бы и к какому-нибудь другому политику, но благодаря гавайским событиям Сунь Яцен первым сделал на нее ставку. Иными словами, амбициозность Сунь и его готовность пойти на многое ради достижения своих целей сыграли решающую роль в определении политического курса Китая. Китаю предстояло стать республикой. Сунь Яцен был человеком невысокого роста, с правильными, приятными чертами лица и смуглой кожей. Он родился на юге Китая, неподалеку от британской и португальской колонии Гонконга и Макао. Столица его родной провинции располагалась в сотни километров к северу. Город назывался Кантон. Приморскую деревушку, в которой появился на свет Сунь Яцен, окружали поросшие лесами невысокие холмы. Деревня носила поэтичное название Цуйхэн изумрудный простор. Однако малоплодородные почвы в ее окрестностях не годились для земледелия. И крестьяне жили в ужасной нищете. Суня Цен родился 12 ноября 1866 года в хижине Мазанки размером 4 на 10 метров, где ютились его родители, бабушка по отцовской линии, 12-летний брат и трехлетняя сестра. Когда мальчик подрос, и ему потребовалось больше места для сна, старшим детям пришлось ночевать у родственников. Семья питалась бататом, сладким картофелем. И крайне редко позволяла себе любимый китайцами рис. Мужчины, как правило, ходили босиком. Родители Сунь надеялись, что их сыну больше повезет в жизни, и поэтому звали его Дисян, подобный северному божеству, в честь небесного покровителя тех мест. В возрасте четырех лет будущий бунтарь впервые выразил свое несогласие с бережно хранимыми традициями. Мать Сунь в тот момент бинтовала ступни его семилетней сестре Мяоси. На протяжении почти тысячи лет женщины китайского народа хань подвергались практике бинтования ног. Девочки ломали четыре пальчика на каждой ноге и пригибали их к ступне, чтобы придать ей форму лепестка лотоса. Ступню туго обматывали длинными полосами ткани, чтобы сломанные косточки не срастались и ступня не увеличивалась в размерах. Крестьянских девочек обычно подвергали этой изощрённой пытке в более старшем возрасте, чем дочерей знати которым ноги бинтовали в два-три года, чтобы изуродованные ступни оставались крошечными. Крестьянки должны были работать, поэтому ногам девочек позволяли немного вырасти. Когда мать Сундяцена, которая даже спустя годы мучилась от боли в деформированных ступнях, начала калечить дочь, мальчик увидел, как сестра мечется от боли, в отчаянии хватаясь за что попало, и принялся умолять мать остановиться. Та расплакалась и объяснила Если его сестра вырастет и у нее не будет ножек миниатюрных, как лепестки лотоса, она станет изгоем. К ней будут относиться как к ненастоящей китаянке. Она опозорит семью. Сунь Яцен продолжал упрашивать мать, и в конце концов она уступила. Правда, только для того, чтобы отвезти дочь к деревенской мастерице бинтования ступней. Сунь Яцену было пять, когда его 17-летний брат Ами, Сунь в поисках лучшей жизни отправился на Гавайи. Путь до островов занял 40 дней. Гавайское королевство в то время независимое, но находившееся под влиянием США, намеревалось развивать сельское хозяйство и охотно принимало фермеров-китайцев. Ами работал не покладая рук. Сначала нанялся на ферму, а затем открыл свое дело. Он хорошо зарабатывал и немалую часть денег отправлял на родину. Жизнь его родителей значительно улучшилась, они даже построили новый дом. Когда Суньяцену исполнилось девять лет, его отдали учиться в деревенскую школу. Но зубрить конфуцианскую классику мальчик не желал так же сильно, как и трудиться в поле. Позднее он говорил друзьям, что с той минуты, как научился мыслить, он был одержим идеей бегства от жизни, которую тогда вел. В 1879 году старший брат вызвал мальчика к себе, и Сунь Яцен отплыл на говай. Едва ступив на берег, 12-летний парнишка влюбился в свое новое пристанище. Гавань Ганалулус с ее великолепными зданиями в европейском стиле поразила юного Суньяцена до глубины души. Ровные и чистые улицы казались раем по сравнению с убожеством и грязью родной деревни. Амир рассчитывал, что младший брат поможет ему вести бизнес. Однако Сундяценн не проявил к коммерции никакого интереса, и старший брат записал его в школу и Алани. Школа была основана миссионерами англиканской церкви. В ней учились мальчики как местные, так и дети иммигрантов. Учебная программа школы была составлена по образцу закрытых частных школ Англии. Учителей набирали преимущественно из англичан и американцев. Сунь Яцен был прилежным учеником и три года спустя, в 1882 году, к моменту окончания школы, занял второе место по результатам экзамена по английскому языку. Ами устроил по этому поводу шумное празднество. От руководства школы Сунь Яцен получил книгу по истории и культуре Китая. Ученики не должны были забывать о своих корнях. В школе и никто не пытался англизировать Сунь И во время учебы он носил прическу, обязательную для мужчин китайцев в период правления манжуров, длинную косу на затылке. Сунь обожал школу. Ему нравилась школьная форма, дисциплина, Но больше всего он любил военную подготовку и приходил в настоящий восторг, когда ученики маршировали строем. Сунь Ятсен продолжил учебу в высшем из образовательных учреждений Гавайев, американском миссионерском колледже Оаху в Ганалулу. Сейчас колледж называется Пунахоу. Самый известный выпускник этого учебного заведения Барак Обама, закончивший его в 1979 году, почти через сто лет после Сунь Ятсена. Плата за обучение в колледже была высокой, один серебряный доллар в неделю. Столько же стоила коза весом около 50 килограммов. Эти расходы серьезно обременили Ами, которому и так жилось непросто. Он только что купил землю на острове Мауи и планировал заняться выращиванием сахарного тростника. Его плантация располагалась в горах на высоте примерно в 1200 метров над уровнем моря, под самыми облаками. Участок оказался крутым и каменистым. Скудные кустики сорной травы упорно цеплялись за выветренную почву. Эта земля не годилась ни для выращивания сахарного тростника, ни подпасбище для коров или овец. Выжить там могли только козы, которые и были главным активом Ами. Он многим жертвовал ради младшего брата. Располагавшийся у подножия гор колледж Оаху, казался Сунья цену райским уголком. Занятия проходили в каменных особняках Алеем, засаженным кокосовыми пальмами, было приятно прогуливаться, а на ухоженных лужайках ребята с удовольствием играли. На территории даже был фонтан, притенённый папоротниками, и каждый день возле фонтана собирались студентки. Они болтали и весело смеялись, уплетая принесенные из дома обеды. Эти юные американки были симпатичными, уверенными в себе и жизнерадостными. Большинство преподавателей составляли молодые женщины в их числе директрисы и ее заместительница. За последний в открытый ухаживал коллега-мужчина. Это был совершенно другой мир, ничуть не напоминавший родную для Суньяцена кантонскую деревушку и местных женщин. Здешняя атмосфера оказала колоссальное влияние на 16-летнего юношу. На протяжении всей жизни Суньяцена будут привлекать женщины, похожие на его соучениц. Этим он отличался от многих мужчин китайцев которые предпочитали жен традиционного типа, послушных и непритязательных. Возможно, именно общение с этими девушками, которые исповедовали христианство, как и молодые люди, с которыми дружил Сунь подтолкнуло его к мысли о принятии этой веры, что позволило бы ему стать членом их общины. Правда, когда Сунь упомянул о своем намерении в разговоре с братом, Ами встревожился. Для него святыни по-прежнему являлось северное божество. После ожесточенных споров Ами купил несговорчивому брату билет до Китая в один конец, потратившись вдобавок к внесённой авансом плате за обучение. Четырёхлетнее отсутствие Сунья Ятсена лишь усилило тягостные чувства, которые он испытал по возвращении на родину. Он вернулся в Китай летом 1883 года, и с самого первого дня ему не терпелось покинуть страну. Он быстро нашел способ сделать это. В деревне особенно чтили местный храм, в котором восседало северное божество. Позолоченная глиняная статуя, раскрашенная в яркие цвета. В руке статуя держала меч и указывала большим пальцем вверх, на небо, в знак божественного происхождения своей власти. По обе стороны от божества были установлены статуи поменьше второразрядные богини моря и плодородия. Местные жители испокон веку поклонялись северному божеству. Как-то раз Сунь Яцэн подозвал своих друзей и сообщил им, что собирается пойти в храм, чтобы развеять хотя бы часть суеверий и пощипать само божество. Один из ребят, Лю Чань, вспоминал, что затея Сунь Яцэна привела их в ужас и одновременно раззадорила. Они отправились в храм днем, когда там никого не было, только стражник дремал, привалившись к стене. Сунь Яцэн оставил Люка и еще одного парня присматривать за стражником, а сам вошел в храм. Вместе с Сунь Яценом был его друг Лу, начинающий художник с задумчивым взглядом и выразительными пухлыми губами. Лу отважился лишь соскрести краску со щек одной богини, а Сунь Яцен неторопливо открыл перочинный нож и отрезал указывавший на небо большой палец северного божества. Когда подоспевшие друзья Сунь Яцена увидели отсеченный палец, они были потрясены. Впоследствии Люк писал, что это был гигантский шаг для крестьянского парня из маленькой деревушки. Храмовый стражник проснулся и поднял тревогу. В отличие от друзей, разбежавшихся кто куда, Сунь невозмутимо вышел и признался, что он и был зачинщиком. Недоверие и смятение охватили жители деревни Цуйхэн. Разъяренные старейшины набросились с упреками на отца Суньяцена и заявили, что его сына следует изгнать из деревни иначе северное божество разгневается и нашлет на всех жителей страшные беды. Воспользовавшись моментом, пока ошарашенный отец извинялся и наскребал деньги на ремонт статуи, Суньяцен улизнул из дома. Люк заметил, что Сунь Яцэн, с позором изгнанный из деревни, держался совершенно спокойно и хладнокровно. Только тогда Люк догадался, тот скорее всего продумал и заранее спланировал эту акцию, чтобы вырваться из дома. Позднее узнав товарища еще ближе, Люк пришел к выводу, что Сунь Яцен никогда и ничего не предпринимал, не сопоставив причину и следствие с конечным результатом. С юного возраста Сунь Яцен проявил себя как отличный стратег. Сунь Яцен прибыл на родину летом 1883 года, а осенью того же года уехал в Гонконг. Эта британская колония, вначале представлявшая собой горстку рыбацких деревушек у подножия пологих холмов, к тому времени превратилась в большой и красивый город. Набережная Гонконга напомнила Сунь Яцену Ганалулу, только была намного роскошнее. Сойдя на берег, смышленый бунтарь прямиком направился в епархиальную мужскую школу и сиротский приют при англиканской церкви, где он рассчитывал найти убежище. План сработал. Сунь Яцен поселился в молитвенном доме помещении над учебными классами. Родители Сунья Цэна очень хотели примириться с ним и предложили ему жениться на девушке из соседней деревни. Подобно большинству людей, они считали, что брак и воспитание детей помогут их сыну остепениться и образумиться. Сунья Цен согласился и в следующем году вернулся домой, чтобы вступить в брак. Однако прежде он записался на обучение в центральный правительственный колледж Гонконга. По-видимому, Таково было условие, которое он поставил родителям. Брак по сговору полностью устраивал семнадцатилетнего жениха. Его невеста Мунджень, кроткая, грамотная и миловидная девушка, была на год моложе. Покладистая по характеру, она не принадлежала к категории женщин, которые скандалят по любому поводу. После свадьбы Мунджень осталась дома. Ковыляя на забинтованных ножках, она ухаживала за родителями мужа и вела хозяйство. Что касается Сунья Цэна, То уже через две недели после бракосочетания он уехал. С тех пор он редко навещал родных, а сам жил отдельно, одну за другой меняя любовниц. Вскоре после женитьбы в 1884 году Сунь Яцен принял христианство. Его крестил доктор Чарльз Хейгер, американский миссионер, живший по соседству. Для крещения Сунь Яцен сменил свое имя, означавшее подобный северному божеству, на Яцен. То есть каждый день новый человек. Однако, к истинной вере в Бога Сундяцен не пришел. Друзья отмечали, что он не часто посещал церковь. Впоследствии он будет высмеивать религию. Тем не менее, христианские миссии позволили Сундяцену порвать с прежней жизнью и обзавестись ценными связями. Когда Ами, возмущённый известием об обращении брата в христианство, на некоторое время прекратил платить за его обучение, Сундяцену помогла церковь. Ему предложили место в англо-американской миссионерской медицинской школе в Кантоне, на материковой части страны, выше по течению жемчужной реки Джуцзян. Кантон представлял собой лабиринт немощённых узких улочек, заполненных пешеходами и паланкинами, впереди которых бежали глашатые и во весь голос вопили, требуя освободить дорогу. На улицах стояли ряды латочников, в том числе торговавших змеями и кошками, которых китайцы употребляли в пищу. Жить в грязном кантоне с его потными зловонными толпами Сунь Яцену не хотелось. Вскоре он помирился с Ами, вернулся в Гонконг и записался в недавно открытый Гонконгский медицинский колледж для китайцев. Ами согласился оплачивать учебу брата по специальности, имевший очевидную практическую ценность. Несколько месяцев спустя умер их отец. Убитый горем Ами считал своим долгом заботиться о младшем брате, а потому вдвое увеличил сумму его содержания. Сунья Цен получил возможность с большим комфортом прожить пять лет в городе, который он так любил. Летом 1892 года Сунь Яцен окончил колледж, но найти работу не смог. Его диплом не признавали в Гонконге. Учебная программа колледжа в первые годы его существования не полностью соответствовала британским стандартам. В соседней португальской колонии Макао диплом тоже оказался недействительным. Целый год Суньяцен проторчал в Макао, а затем был вынужден перебраться в Кантон, где с дипломом проблем не возникло. Однако Суньяцен по-прежнему не желал ни жить, ни работать в этом городе. Именно в тот момент, когда рухнули все его надежды на карьеру врача, Сунь всерьез занялся революционной деятельностью. Пожив за границей, Сунь начал испытывать презрение к своей родине. Во всех бедах страны он винил маньчжурскую династию. В течение нескольких лет Сунь и его единомышленники рассуждали обо всем, что им было ненавистно в маньчжурах: от длинных кос на затылке до завоеваний, вызвавших историческую обиду. Они ели лапшу и лелеяли мечты о свержении маньчжуров с престола. Среди соратников Сунь был Лу, его сообщник по осквернению деревенского храма, а также еще один близкий по духу человек по имени Джен, возглавлявший в Кантоне тайное общество, так называемую триаду. Эти два молодых человека отличались как небо и земля. Лу Лус виду был добрым и мирным, а Джен с его мрачным взглядом, нависавшими веками, вывернутыми губами и крепко стиснутыми зубами, походил на настоящего бандита. Друзья строили весьма амбициозные планы. Они собирались положить конец династии маньчжуров и взять правление Китаем в свои руки. Их ничуть не смущал тот факт, что им придется противостоять огромному государству. Однако Сунь Яцен и его товарищи были не первыми, кому в голову пришли столь дерзкие мысли. Испокон веков восстания в Китае поднимали простолюдины, стремившиеся к власти. В восстании Тайпинов, крупнейшая крестьянская война в истории Китая, вспыхнула в тех же местах, где родился Сунь Яцен. Предводитель тайпинского восстания, Хун Сю тюань был выходцем из деревни, расположенной неподалеку от родины Сунь Яцена. Хун Су – Довел свое войско почти до самого Пекина, занял огромные территории и едва не сверг манжуров. Он даже основал свое повстанческое государство. Незадолго до рождения Суньяцена войска Тайпинов были разбиты. Один из повстанцев вернулся домой в деревню, где жила семья Суньяцена. Сидя под огромной смоковницей, старый вояка рассказывал о сражениях, в которых участвовал. Эти истории завораживали маленького Суньяцена. Повзрослев, он открыто восхищался лидером Тайпинов и сожалел, что Хунь Тюань не преуспел в достижении своей главной цели. Однажды кто-то в шутку сказал Сунь Яцену, что ему следовало бы стать вторым Хуном. Сунь Яцен воспринял эти слова всерьез и решил, что и впрямь справился бы с такой задачей. Вскоре представилась и подходящая возможность. В 1894 году Япония развязала против Китая войну, и уже на следующий год одержала блистательную победу. Поднебесной империей тогда правил двадцатитрёхлетний император Гуансюй, человек слабовольный и абсолютно неспособный вести первую для страны современную войну. Чем хуже складывалась ситуация, тем сильнее радовался Сунь Яцен. Мы ни в коем случае не должны упускать такой шанс. Он дается только раз в жизни, говорил он друзьям. Был разработан план Заговорщики намеревались поднять мятеж в Кантоне и захватить город. Этот этап они именовали Кантонским восстанием, а после продолжить взятие других областей Китая. Глава Кантонской триады Джен внес предложение, делавшее рискованную затею выполнимой. В роли бойцов могли выступить бандиты, представители местных тайных обществ триад. В стране существовало множество крупных банд, и кое-кого из их членов вполне реально было подкупить. Сунь понял, что может рассчитывать на успех. Осуществление столь грандиозного замысла требовало огромных затрат. Крупные суммы предстояло выложить на взятки бандитам и приобретение оружия. Именно с целью сбора средств Сунь Ятсен в 1894 году прибыл на Гавайи, где и загорелся идеей развития Китая. Отныне он мечтал превратить Китай в республику. Несколько тысяч долларов США пожертвовала гавайская диаспора китайцев. Сунь Ятсен готовился к поездке в Америку, чтобы собрать еще больше денег. Однако в этот момент из Шанхая пришло письмо от товарища Суньяцена, который призывал его срочно вернуться и начать революцию. Китай терпел от японцев одно ужасающее поражение за другим. Манчжурский режим оказался совершенно беспомощным. Деятельность властей вызывала недовольство народа. Сунь Ятсен немедленно отбыл на родину. Человеком, который написал это письмо и подтолкнул сторонников республики к революционным действиям, был 33-летний Чарли Сун. В прошлом пастор методистской церкви, а теперь состоятельный бизнесмен из Шанхая. Чарли Сун познакомился с Сунь Яценом в том же 1894 году, когда Сунь ненадолго приезжал в Шанхай. Друг другу их представил Лу, который после осквернения деревенского храма перебрался в этот город. Обсуждая политику, трое мужчин засиделись до глубокой ночи. Чарлисон разделял антиманжурские настроения Суньяцена и восхищался его готовностью к решительным действиям. Большинство людей лишь раптали на власть. Суньяцена тогда мало кто знал, однако он излучал сдержанную и вместе с тем мощную веру в себя, в свои поступки и в свой успех. Эта абсолютная уверенность в себе привлекла немало таких сторонников, как Чарли Сун, который охотно оказал Суньяцену щедрую материальную помощь. Чарли был отцом трех сестер Сун. В то время Айлин, старшей дочери Чарли, было пять лет, а младшая Мэйлин еще даже не родилась. Средней дочери Цинлин, которая впоследствии, несмотря на яростные протесты Чарли, выйдет замуж за Суньяцена, исполнился год. В начале 1895 года, сразу же после возвращения с Гавайев по просьбе Чарли Суна, Сунь Цен вместе со своими соратниками начал подготовку к восстанию. К ним примкнул основатель Гонконгского литературного общества Ян. Щеголявший в костюме тройки с ярким платком в нагрудном кармане, Ян имел связи в деловых кругах Гонконга. Участие Яна обеспечило заговорщикам потенциальную поддержку со стороны местных газет, выходивших на английском и китайском языках. Кроме того, Ян заверил товарищей, что будет вербовать не бандитов, а кули. Членов литературного общества было гораздо больше, чем сподвижников Сунь Яцэна, к тому же многие из них относились к последнему с опаской. Один из членов общества 5 мая 1895 года записал в своем дневнике: "Сунь производит впечатление безрассудного и отчаянного человека. Ради того, чтобы сделать себе имя, он наверняка рискнет даже собственной жизнью". И еще одна запись от 23 июня. Сунь хочет, чтобы все слушали его. Это невозможно, другой член книжного клуба заявлял. Я не желаю иметь ничего общего с Сунь Яценом. Неудивительно, что когда обе группы заговорщиков сошлись, чтобы выбрать президента новой организации, большинство голосов получил Ян. Сунь Яцен был вне себя от ярости. Восстание задумал он Значит, именно он и должен возглавить мятеж. Глава кантонской триады Джен тоже не на шутку разозлился и сказал Сунь Яцену: "Предоставь Яна мне, я устраню его. Нужно просто его убить". Один из свидетелей этого разговора предостерёг Джена: "Если ты убьешь его, в Гонконге будет открыто дело об убийстве, и мы не сможем продолжить восстание". Сунь Яцен согласился и позволил Яну называться президентом до момента, пока не будет захвачен кантон. Сторонники республики еще не начали революцию, а кровавая борьба за власть уже разгоралась. Поражает и четкость стремлений Суньяцена. С самого начала он намеревался встать во главе всей страны и ради этой цели готов был проливать кровь. До поры до времени заговорщики забыли о своих разногласиях и назначили датой выступления девятый день девятого лунного месяца. В этот день Китайцам предписывалось навещать могилы предков. У многих жителей города имелись семейные участки на кладбище Кантона, и в тот день там должны были собраться толпы народа. Вместе с ними мятежники и планировали войти в город. Находившееся в Пекине правительство страны получило предупреждение о заговоре от своих официальных представителей из тех стран, где Сунь Яцен искал средства у местных китайцев и покупал оружие. Власти Китая оповестили губернатора кантона, который уже знал о готовившемся восстании от собственных осведомителей. Сунь Яцены не арестовали, однако меры безопасности в целом были усилены, а за Сунь Яценом начали следить, незаметно, но пристально. Сунья Яцен почувствовал опасность. В последнюю минуту возникла проблема. Завербованные Яном в Гонконге Кули не смогли прибыть вовремя, и Ян просил отложить выступление на два дня. Однако Сунь Яцен принял решение полностью отказаться от восстания. Утром назначенного дня он отменил все планы, а Джен расплатился с собравшимися наемниками и распустил их. На вечернем пароме Джен бежал в Гонконг. Сунья Яцен, предполагая, что военные оцепят район пристани, избрал другой путь. В тот вечер местный пастор, который был другом Сунь Яцена, устраивал пышный банкет по случаю свадьбы сына. Выбирать для свадьбы день, когда по традиции следует посещать кладбище, было по меньшей мере странно. Китайцы сочли бы его весьма неблагоприятным. Возможно, священник затеял торжество именно для того, чтобы обеспечить прикрытие Суньяцену. Тот явился на банкет, где затерялся в толпе гостей и ускользнул к жемчужной реке. У реки Суньяцена ждала маленькая лодка, которая доставила его вниз по течению, пройдя притоками незнакомыми даже лодочнику. Дорогу показывал Сам Сунь Яцен. Очевидно, он изучил свой маршрут во всех подробностях. Сначала он отправился в Макао, где затаился на несколько дней, после чего объявился в Гонконге. Сунь Яцен не хотел, чтобы его считали первым, кто обратился в бегство. Когда Сунь Яцен решил отменить выступление, его друга Лу не было рядом, поэтому он не успел скрыться. Лу арестовали и обезглавили. Кроме того, казнены были несколько главарей Гонконгских банд. Их схватили, когда они вместе с завербованными наемниками высадились в Кантоне. Под арестом оказались и множество кули. А след Суньяцена к тому времени давно простыл. Гонконгские газеты обрушились на Суньяцена с критикой за то, что он бросил товарищей на произвол судьбы. Возможно, он ничем не мог помочь соратникам, не подвергая опасности самого себя. И все же продуманное бегство выдавала в нем проницательного человека с удивительно развитым инстинктом самосохранения Вернувшись в Гонконг, Сунь Яцен обратился за советом к доктору Джеймсу Кентли. Кентли преподавал в медицинском колледже, где учился Сунь Яцен, и с тех пор у них сложились дружеские отношения. Доктор Кентли с его добрыми глазами и типичной викторианской густой бородой сочетал в себе черты деятельного энтузиаста, обожавшего свою работу недовольного радикала, одержимого духом авантюризма. Он решительно выступал против манчжурского владычества в Китае, а у себя на родине был пламенным шотландским националистом. Один из друзей писал о докторе Кентли: "Самое примечательное из всех его незаурядных качеств горячий национализм. Когда Кентли изучал в Лондоне медицину, в качестве повседневной одежды он носил килт. Случай для тех времен исключительный. Доктору Кентли Суждено было не только спасти своему бывшему ученику жизнь, но и способствовать началу его политической карьеры. Исполненный сочувствия, Кентли направил Суньяцена к юристу, который посоветовал молодому революционеру немедленно покинуть остров. Пекин требовал экстрадиции Суньяцена и его соратников. Первым же пароходом Сунь а вместе с ним и Джен, отплыл из Гонконга в Японию. Там Сунь Яцен узнал, что японское правительство рассматривает вопрос о его выдаче и понял, что придется бежать. Чтобы изменить внешность, он отрезал свою косу, которую все равно терпеть не мог, отпустил усы и переоделся в европейский костюм. Внешне ничем не отличаясь от современного японца, Сун Яцен отбыл на Гавайи. В списке лиц, объявленных в розыск, имя Сун Яцена стояло первым. За его поимку была назначена награда в тысячу серебряных долларов. С этой цены, обещанной за его голову, началась жизнь Суньяцена в статусе политического иммигранта. эмигранта. Сунья Суньяцен надеялся собрать достаточно денег для новой попытки поднять восстание. Однако на этот раз он потерпел полнейшее фиаско. Люди ужасались жестокости его методов или боялись, что их уличат в связях с этим человеком. Едва он начинал говорить, они зажимали уши и бросались на утек. Прочим, смутить или испугать Сунь Яценна было практически невозможно. Не думая отступать от своих намерений, в июне 1896 года он отправился на материковую часть Америки. Путешествуя от западного побережья до восточного, Сунья Яценн повсюду искал китайские сообщества. Он проповедовал людям идеи революции, а затем обращался к ним с просьбами о пожертвованиях. Правда, куда бы ни приезжал Сунья Яценн, будь то Сан-Франциско или Нью-Йорк, Жители Чайна-тауна сторонились его. Как он позднее отмечался, отечественники воспринимали его как ядовитую змею или опасного скорпиона. Лишь немногие христиане соглашались побеседовать с ним. Потратив впустую несколько месяцев, Сунь Яцен пересёк Атлантический океан и прибыл в Великобританию. Пекин контролировал все перемещения Сунь Яцена. Чтобы установить за ним слежку, китайская дипломатическая миссия в Лондоне Наняла детективное агентство Слейтера. 1 октября 1896 года руководитель агентства Генри Слейтер представил в миссию свой отчет. Согласно вашим распоряжениям, мы направили одного из наших агентов в Ливерпуль, чтобы взять под наблюдение человека по имени синь Унь. Так назвался Сунья Цен, пассажира парохода Majestic компании White Star. Позвольте доложить вам, что китаец, соответствующий вашему описанию, был замечен сходящим с вышеуказанного судна вчера в 12 часов пополудни на пристани Принца в Ливерпуле. Далее сотрудники детективного агентства подробно изложили все детали поездки Сунь Яцена в Лондон, в том числе указали поезд, на который он намеревался сесть, но опоздал, поезд, на который он сел, и сообщили, как именно он забирал свои вещи из багажного отделения на вокзале Сент-Панкрас. И как после этого проследовал в Кэбе, номер 12616 в отель. На следующий день Сунья Цен навестил доктора Кентли в его доме в центральной части Лондона по адресу Деваншер-стрит 46. В феврале 1896 года Кентли вернулся из Гонконга в Великобританию. Накануне отъезда к нему явился один из друзей Сунья Цэна. Согласно показаниям, которые Кентли впоследствии дал британским властям, Этот человек сообщил ему, что Сунья Цен хочет видеть доктора и что сам он теперь в Ганалулу. Чтобы встретиться с бывшим учеником, Кентли сделал гигантский крюк и отправился на Гавайи. Поистине в докторе Кентли Сунья Цен нашёл родственную душу. Кентли помог Сунья Цену найти жилье в Холборне и часто принимал его у себя. Других знакомых в Лондоне у Сунья Цена не было, так что посещение доктора стало практически единственным его развлечением. Судя по донесениям детективов, обычно его дни проходили так. Он прогуливался по Оксфорд-стрит, разглядывая витрины магазинов. Затем вошел в заведение компании «Экспресс-Дейри» в Холборне, где отобедал. После чего без четверти два вернулся в восьмой номер отеля грейс in Place. Без четверти семь он вновь вышел, пешком дошел до ресторана в Холборне, где пробыл три четверти часа. В половине девятого он вернулся в восьмой номер отеля Grace Inn Place, после чего в тот день больше не покидал гостиницу. Неделю спустя агентство отметило в своем отчете. наблюдение проводилось ежедневно, однако ничего примечательного не происходило. Означенного джентльмена видели только совершающим прогулки по центральным улицам и глазеющим по сторонам. Китайская депмиссия просила агентство обращать особое внимание на китайцев, которые будут посещать Сунь Яцена. Детективы в ответ сообщали: "Во встречах с кем-либо из своих соотечественников он не замечен". Еще через несколько дней детективы полностью прекратили слежку за Сунь Яценом. Приближалась годовщина отмененного кантонского восстания. Сунь Яцен должен был как-то напомнить о себе, если не хотел, чтобы его дело кануло в лету. И у него родилась идея. Китайская дипломатическая миссия располагалась по адресу Portland Place 49. Каждый раз, когда Сунь Цен навещал доктора Кентли, он доезжал на автобусе до Oxford Circus и шел мимо двери дипмиссии. От нее до дома доктора было три минуты ходьбы. Намекая на это удивительное совпадение, доктор Кентли однажды сказал гостю: "Ну что же, я полагаю, вы не собираетесь обращаться в китайскую дипмиссию?" Сунь Яцен засмеялся, о чем свидетельствуют показания доктора, и ответил: "Думаю, нет". А миссис Кентли добавила: "Туда вам лучше не ходить, вас вышлют в Китай, и тогда вам не сносить головы". И хотя все дружно посмеялись над этой идеей, Сунь Яцен взял ее на заметку. Можно заглянуть в дипмиссию, ведь теоретически это территория Китая, и спровоцировать какой-нибудь инцидент, например, затеять спор или даже ссору со служащими добиваясь того, чтобы его вышвырнули на лондонскую улицу. Это худшее, что с ним может случиться, рассудил Сунь Цен. Он устроит скандал и тем самым привлечёт к себе внимание. Возможно, его выходка даже попадет в сводку новостей. Разумеется, ему придется рисковать, но дерзости у Сунь Яцена было с избытком. Его жизнь состояла из череды рискованных поступков, однако риск всегда был просчитан. Сунья Цен кое-что выяснил и решил Это Англия. Китайский посланник не вправе предъявить мне обвинение как преступнику. Даже если меня задержат, со мной ничего не смогут сделать. Китайский посланник не имеет на то юридического права. К тому же Китай и Великобритания не подписывали соглашения о выдаче преступников. Сунь практически не верил в то, что его могут тайно переправить из самого центра Лондона в Китай, а потому быстро исключил этот вариант. Отмахнулся он и от мысли, что в здании Дипмиссии его могут убить. Китайскому правительству было бы гораздо проще нанять головореза, чтобы прикончить Сунь в номере никому неизвестного отеля. А здание Дипмиссии располагалось на одной из центральных улиц Лондона. Большинство сотрудников были местными жителями, британцами, в том числе экономка, дворецкий, лакей и швейцар. Едва ли они согласятся участвовать в его устранении. Более того, депмиссию временно возглавлял шотландец, сэр Холлидей Маккарти, поскольку китайский посланник Гун был нездоров. Об этом Суньяцен узнал от доктора Кентли. Доктору были известны обязанности и полномочия сэра Холлидея и даже место его жительства. Сунь Яцену успокаивал тот факт, что депмиссию руководил гражданин Великобритании. Британец знает законы своей страны и не станет причинять ему серьезного вреда. Сунь Цен поделился своими намерениями с доктором Патриком Мансоном. Доктор Мансон, первый декан медицинского колледжа в Гонконге, входил в ряды научной элиты. За свои заслуги он получил звание отец тропической медицины. Мансон не одобрил действия Сунь Яцена в Кантоне и посоветовал ему прекратить заниматься подобными вещами. Позднее Мансон заявлял представителям британских властей, «Сунья Цен говорил о том, что собирается в депмиссию Китая. А я сказал, что не рекомендую ему делать это. Он ответил, что последует моему совету и не пойдет». Однако Сунь Яцен всё-таки пошел в Димси. В субботу 10 октября 1896 года, почти в то же время, когда годом раньше должно было начаться Кантонское восстание. Войдя в здание Димси, он спросил, есть ли среди сотрудников кантонцы. С ним общался переводчик кантонец Тан. Они договорились, что Сунь Цен придет на следующий день, и они вместе отправятся в порт, чтобы встретить неких торговцев из Кантона. Проводив посетителя, Тан принялся размышлять о состоявшемся разговоре и заключил, что беседовал ни с кем иным, как с самим Сунь Яценом, человеком, арестовать которого жаждали манчжурские власти. Тан доложил о случившемся китайскому посланнику Гуну. Китайского посланника Гуна Сунья Цен особенно в расчет не брал. Бюрократ Гун был человеком в высшей степени чистолюбивым, но умом не блистал. Прикинув, сколько он может получить за поимку заклятого врага правящей династии, Гун Ряна взялся за дело и лично принимал все решения, несмотря на физическую слабость. Несколько месяцев спустя Гун умер. Он отдал приказ задержать Суньяцена и одновременно телеграфировал в Пекин, сообщая, что поскольку Сунь Яцен преступник, объявленный в розыск, а депмиссия китайская территория – Конечно же, он должен быть задержан. В воскресенье утром сэр Холлидей распорядился, чтобы слуги, в том числе швейцар, англичанин Джордж Коул, освободили и привели в порядок комнату на третьем этаже в задней части дома. Эта комната предназначалась для Суньяцена. Когда Сунья явился, Тан под предлогом экскурсии по зданию Дипмиссии подвел его к приготовленной комнате, а сэр Холлидей припроводил внутрь. Крепкий и рослый шотландец объявил тщедушному, судя по описаниям лондонских журналистов Сунь Яцену. Ему известно, что по китайским законам Сунь Яцен совершил серьезное преступление. Теперь, когда вы здесь, будьте любезны задержаться на один день и одну ночь, пока мы не получим ответ из Пекина, подытожил сэр Холлидей, после чего покинул комнату и запер дверь снаружи. А Коулу приказал следить, чтобы этот человек не сбежал. Коул по очереди с другими слугами караулил Сунь Яцена под дверью комнаты. Такого поворота событий Сунь Яцен не ожидал. Он хотел, чтобы его вышвырнули на улицу, а не посадили под замок. Когда Сунь Яцен услышал, как Тан дает Коулу поручение повесить на двери еще один замок, а потом, как этот замок запирают, его беспокойство усилилось. В ту ночь он почти не спал. Посланник Гун отправил в Пекин телеграмму, в которой с гордостью сообщал, что взял под стражу Сунь Яцена, и спрашивал, что делать дальше. Гун привык просто следовать инструкциям. Однако в Пекине не знали, как поступить с задержанным. Великобритания уже отказалась от его ареста и высылки. Министерство иностранных дел Китая потребовало от посланника решить проблему своими силами. Каким образом вы намерены доставить его морским путем в Кантон, так чтобы Англия не препятствовала этому, и он прибыл к месту назначения? Будьте добры обстоятельно посоветоваться с юристами и разработать план, прежде чем что-либо предпринимать. Сложившаяся ситуация явно внушала Пекину опасения, а действия гун даже вызывали досаду. Искренне надеемся, что вы проявите осмотрительность и сделаете все возможное. Посланник гун был вынужден обратиться за помощью к сэру Холлидею. Шотландец связался со своим другом, владельцем пароходной компании Glenline, и поинтересовался, можно ли зафрахтовать судно, чтобы перевести через океан некоего безумца. Компания пожелала получить тысяч фунтов стерлингов за сухогруз водоизмещением водоизмещением тысячи тонн. Посланник Гун отправил в Пекин телеграмму с просьбой согласовать предложенный план. Гун предупредил власти Китая, что если этот вариант будет отвергнут, ему придется отпустить Сунь Яцена. Ответа от китайского министерства иностранных дел не последовало. Очевидно, сотрудники министерства считали, что тайно вывести Сунь Яцена из Центрального Лондона и доставить его в Китай Задача попросту невыполнимая. Вместе с тем, китайский МИД не хотел и отклонять этот сценарий, поскольку отказ был равносилен распоряжению освободить Сунь Министерство отнюдь не желало брать на себя ответственность за такой шаг. Пекин молчал. Не получив разрешения уплатить тысяч фунтов стерлингов, посланник Гун не мог осуществить свои и нанять судно компании Glenline. Впрочем, не мог он и отпустить Суньяцена. Поскольку тоже не хотел брать на себя ответственность, так что Сунь Яцен фактически оставался в тюрьме. Сидя под замком, Сунь Яцен принял меры предосторожности, чтобы его не отравили. Пригодилось его медицинское образование. Он питался только хлебом, бутылочным молоком и сырыми яйцами. Когда переводчик Тан рассказал ему про план с судном Glenline, Сунья Цен всерьез перепугался. Он просил Тана вымолить у посланника А через него и управившей династии прощения и сохранить ему жизнь, и клялся больше никогда не ввязываться ни в один мятеж. Сунья Сен понимал, что необходимо сообщить о случившемся доктору Кентли. Он передал несколько записок Джорджу Коулу, уговаривая его отнести их доктору и обещая щедрую награду. Однако Коул приносил записки сэру Холлидею, который объяснил швейцару, что Сунья Сен сумасшедший. Сунь Яцен догадывался, что его послание не доходят до адресата. Как-то раз он сказал Коулу, что хочет подышать свежим воздухом, и Коул открыл окно в его комнате. На окне стояли решетки, и выбраться Сунь Яцен не мог. Но ему удалось просунуть руку в зазор между прутьями. Сунь Яцен бросил на крышу соседнего дома записку, в которую для тяжести положил несколько монет. Слуга китаец заметил это, и Коул полез на крышу, достал записку и вручил ее Сэру Холлидею. После этого инцидента шотландец приказал слугам наглухо заколотить окно. В конце концов Сунь Яцен всё-таки убедил Коулу, что он не сумасшедший, а скорее некто вроде лидера оппозиционной партии. И поскольку я возглавляю эту партию, меня заперли здесь. Они хотят заковать меня в наручники, заткнуть мне рот, доставить на борт корабля и отослать в Китай, утверждал Сунь Яцен. Эти слова тронули швейцара, и он решил посоветоваться с экономкой миссис Хау, стоит ли помогать Сундя Цену. Миссис Хау ответила: "На вашем месте, Джордж, я бы помогла". И прежде чем Коул отнес записку Сундя Цену доктору Кентли, сердобольная женщина принялась действовать сама. Она написала анонимное письмо и подсунула его под входную дверь дома супруга Кентли. Письмо гласило: "Одного из ваших друзей Держат под замком здесь, в китайской дипломатической миссии с прошлого воскресенья. Его хотят выслать в Китай, где его наверняка повесят. Для бедняги это весьма прискорбно, и если ничего не предпринять немедленно, его увезут. Я не решаюсь подписаться своим именем, но все это чистая правда, так что верьте мне. В субботу 17 октября около полуночи доктор Кентли услышал звонок в дверь и нашел письмо. К тому времени Сунджет Сен просидел в заперти неделю. Доктор сразу же развернул компанию по спасению друга. Он помчался домой к Сэру Холидейю, но никого там не застал. Затем он взял Кэпа и доехал до полицейского участка в Марилебоне, после чего направился в Скотланд-Ярд. Рассказывая о происшествии, доктор Кентли столкнулся с определенными трудностями, никто не верил его словам. Дежурный инспектор Скотланд-Ярда посчитал доктора Кентли пьяным или помешанным и посоветовал ему вернуться домой. Остаток ночи доктор провел на улице возле здания дипломатической миссии, чтобы предотвратить возможные попытки похитить Сундя Цэна. Миссис Кентли записала в своем дневнике, что воскресенье стало днем надежды и опасений. Кэмиш, доктор Кентли, первым делом побывал у судьи Э, затем у мистера Г. Но так и не добился хоть сколько-нибудь удовлетворительных результатов для Сундя Возвращаюсь из церкви А Хэмиш ушёл к Мансону, чтобы заодно выяснить, нельзя ли разыскать сэра Холлидея Маккарти. Мансон встал на нашу сторону и возмутился действиями депмиссии. Некий человек, Коул, как оказалось, сторож Сунь Яцена, принёс две визитки, на которых тот умолял нас спасти его. На обороте одной из визиток Сунь Яцен написал: "Меня схватили в китайской дипломатической миссии в воскресенье и собираются тайно увезти из Англии в Китай на верную смерть. Умоляю спасите меня скорее". Эти слова сначала были написаны карандашом, а потом обведены пером. Спереди на визитке, над напечатанными словами Доктор Я. С. Сунь, Суньдя Цэн написал фамилию и адрес Кентли. А ниже добавил: "Пожалуйста, позаботьтесь пока вместо меня о том, кто доставил это послание. Он очень беден и может лишиться работы, помогая мне". Более настойчивая мольба на другой визитке была написана только пером. ДМ дипмиссия уже фрахтовать судно, чтобы увезти меня в Китай. Меня всю дорогу продержат под замком, не давая ни с кем общаться. О горе мне. С этими визитками и в сопровождении доктора Мансона Кентли во второй раз побывал в Скотланд-ярде, а затем в Министерстве иностранных дел Великобритании. Один из чиновников министерства сразу же понял суть дела и занялся им. Доктор Кентли и доктор Мансон направились в дипмиссию и сообщили ее сотрудникам, что британским властям известно о случившемся. В депмиссии почувствовали, что ставки в игре возросли. Посланник Гун тотчас же отправил в Пекин телеграмму, в которой спрашивал, не нужно ли отпустить Сунь Яцена, пока не начались неприятности с британским правительством. Однако и на этот раз ответа не последовало. Никто не желал лично отдавать приказ об освобождении Сунь Яцена, и он по-прежнему оставался заперт в здании депмиссии. Чиновники мандарины прятали головы в песок и мечтали, что трудности как-нибудь разрешатся сами собой. А в это время британское министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, Скотланд-Ярд, лорд Солсбери, который был тогда министром иностранных дел и премьер-министром, интенсивно обменивались информацией. С ведома Солсбери здание дипмиссии окружили полицейские, получившие приказ хватать каждого, кто попытается тайно вывести Сунь Ятсена наружу. Было отдано распоряжение взять под наблюдение все суда, направлявшиеся в Китай. Между тем, полиция продолжала допрашивать Коула. Два уважаемых врача, доктор Кентли и доктор Мансон, дали показания под присягой. На основании этих сведений в четверг, 22 октября, через 11 дней после задержания Суньяцена, лорд Солсбери написал руководству китайской дипломатической миссии Задержание этого человека против его воли китайской депмиссии представляло собой, по мнению правительства Ее Величества, несоблюдение английского закона, который не является дипломатической привилегией иностранного представителя, и таким образом был нарушен. Следовательно, я имею честь требовать немедленного освобождения Сунь Яцена. Сэр Холлидей вызвали в Министерство иностранных дел Он выслушал требования лорда Солсбери, подчинился ему и согласился организовать передачу Суньяцена Яцена представителям британских властей в здании депмиссии в половине пятого вечера на следующий день. В назначенное время, 23 октября, старший инспектор Джарвис и чиновник из Министерства иностранных дел Великобритании в сопровождении обрадованного доктора Кентли отправились в депмиссию за Сунь Яценом. Когда Сунь Яцен спустился вниз, Доктор Кентли осмотрел его и убедился, что бывший узник находится в добром здравии и превосходном расположении духа. Сунья Цэнь вправду был доволен, когда увидел, что его ждет целая свита репортеров. Доктор Кентли оповестил прессу. Возле дипмиссии собралась толпа, в том числе фотографы, художники, негодующие прохожие, и все засыпали освобожденного вопросами. В течение нескольких дней газеты даже в Америке и в Австралии, не говоря уже о Японии, Гонконге и Шанхае С подробностями рассказывали о Сундяцене, а во всех заголовках бросалось в глаза слово похищение. Сэр Холлидей отправил в газету «Таймс» письмо, в котором объяснял, что Сундяцен явился в Депмиссию по своей воле. Однако это ничего не меняло. Как указал лорд Солсбери, для британцев важнее всего было то, что войдя туда, он стал заключенным, помещенным под охрану. Сундяцен категорически отрицал, что вошел в здание по своей воле и утверждал, что понятие не имело о том, что это депмиссия. Следует заметить, что он тщательно выбирал выражение, заявляя, что к нему обратились, и ему пришлось войти. На допросе, который проводили представители британских властей, Сунь держался еще осмотрительнее и подчеркивал, что в сущности насилие не было применено. все происходило весьма дружелюбно. В случае похищения с применением насилия потребовалось бы уголовное расследование. И тогда Сундяцену пришлось бы давать показания под присягой, а в результате могла вскрыться правда. Эта осторожность ему не понадобилась, когда речь зашла о написании книги. Благодаря активной поддержке доктора Кентли, Сундяцен спешно опубликовал свою книгу, снабдив ее хлёстким названием "Похищенный в Лондоне". Книга мгновенно стала бестселлером и была переведена на несколько языков. Сундяцен приобрел широкую известность хотя его имя вызывало неоднозначную реакцию. Поначалу британская общественность была настроена доброжелательно по отношению к жертве похищения, но постепенно охладела, поскольку питала отвращение к революциям и связанным с ними насилием. Друзья Чэти Кентли иронически отзывались о Сунье Цяне, называя последнего: "этот ваш беспокойный приятель". Супруги Кентли остались практически единственными его сторонниками во всей Европе. Однако для самого Суньяцена имело значение лишь то, что о случившемся узнали радикально настроенные китайцы, и он прославился в их кругах. Многие добивались его расположения, и он охотно отвечал на подобные призывы. В июле 1897 года он наконец-то покинул Лондон и через Канаду направился на Дальний Восток. Частный детектив Тенью, следовавший за Суньяценом, отмечал, что у подопечного на редкость плотный график, и когда он обращается к китайской аудитории, К нему и его словам относятся со всем вниманием. К тому же восхищенные слушатели не жалели денег. В Ванкувере Сунь Яцену удалось обменять свой билет во второй класс на каюту в первом классе, уплатив разницу 100 канадских долларов. Вдобавок он стал носить стильный костюм свободного кроя, которым раньше его не видели. Сунь Яцен с нескрываемым удовольствием говорил своему другу детства Люку Чаню "Я получал все, чего хотел, повсюду, куда бы ни приходил". Люк вспоминал, и действительно, он мог объехать весь свет благодаря одному только своему имени. Для него всегда находился транспорт, всегда было готово жилье и еда, деньги, когда он просил о них. Даже автомобили и лодки в случае необходимости. Попавший в лондонскую ловушку Сунь Яцен стал единственным китайским революционером, который приобрел известность во всем мире. Вооружив своей славой Сунь Яцен приступил к поискам базы недалеко от Китая, где он мог бы возобновить свою революционную деятельность. Япония, прежде угрожавшая депортировать Суньяцена, теперь разрешила его пребывание, обеспечила средствами на проживание и предоставила полицейскую охрану. В 1900 году тайное общество Ихицуань, одержимое ксенофобией и антихристианскими настроениями, подняло крестьянское восстание в северном Китае. Меры, принятые манчжурским правительством для его подавления, оказались неэффективными, и в Пекин вошла объединенная армия альянса восьми держав, в числе которых были такие страны, как Япония, США и Великобритания. Императорский двор был изгнан из Пекина и бежал в Сиань. Древнюю столицу Китая, расположенную на северо-западе страны. Положение манчжурской династии в тот момент казалось весьма шатким. Сунь Яцен сообщил японскому правительству Что при финансовой поддержке Японии он мог бы мобилизовать банды на захват нескольких южных провинций и учредить республику. Для начала он предлагал организовать мятеж триады на юго-восточном побережье страны вблизи Тайваня, который по итогам войны 1894-1895 годов находился под японской оккупацией. Таким образом, Япония получила бы возможность использовать волнения как повод для того, чтобы вторгнуться на материковый Китай со стороны Тайваня. После долгих размышлений Токио отверг этот план. Тем не менее, Сунь Ятсен решил поставить японцев перед фактом и отдал своему другу Джену приказ организовать мятеж на побережье, а сам спешно отбыл на Тайвань. Местному губернатору японцу не терпелось начать активные действия. В начале октября Джен и несколько сотен его соратников подняли восстание на юго-восточном побережье Китая. Им удалось дойти до крупного порта Амой. Однако Токио строжайшим образом запретил губернатору Тайваня что-либо предпринимать, и тот был вынужден отказать мятежникам в отправке войск и оружия. Мятеж захлебнулся. Сунь Яценна выдворили с Тайваня. Несколько месяцев спустя дженскер постежно скончался. Это произошло в Гонконге. Смерть наступила после приема пищи. В качестве причины смерти судмедэксперт назвал инсульт, хотя многие подозревали, что причиной стало отравление. Сунь Яцен вернулся в Японию, однако чувствовал, что ему там теперь не рады. Он пытался найти другую, более дружественную базу вблизи Китая, но раз за разом терпел неудачи. Таиланд, британский Гонконг, французский Вьетнам ему отказали все. Правительства иностранных держав предпочитали объединиться с овдовствующей императрицей Цыси, в то время находившейся у власти. Если Сунь Яцен призывал к насильственной революции извне, то при императрице Цыси Китай претерпевал ненасильственную революцию изнутри. Бывшая наложница императора, эта удивительная женщина, пришла к власти в результате дворцового переворота после смерти ее мужа в 1861 году и повела средневековую страну к современности. Стоит сказать, что ей удалось достичь значительного прогресса. В 1889 году Императрица Цыси вынуждена была передать власть своему приемному сыну, императору Гуансюю, который достиг совершеннолетия. Но после поражения Китая в войне с Японией в 1895 году, Цыси вернула себе власть и в 1898 году возобновила реформы. Несмотря на то, что процесс преобразований был временно приостановлен, сначала из-за заговора с целью убийства Цыси, к которому был причастен император Гуансюй, А затем из-за беспорядков, учиненных их и итуанями, как только положение в стране относительно стабилизировалось, императрица его продолжила. В первое десятилетие XX века Цыси провела в Китае ряд кардинальных реформ. Была введена совершенно новая система образования, провозглашена свобода слова и сделаны шаги в сторону эмансипации женщин, начало которой положил указ 1902 года, запрещавший бинтование ног. В стране предстояло стать конституционной монархией с выборным парламентом. Как отмечал сам Сунь Яцен, просвещение распространялось со скоростью тысячи ли, то есть 500 километров, в день. В 1904 году Сунь Яцен случайно встретил в Лос-Анджелесе доктора Чарльза Хейгера, который много лет назад крестил его. Они разговорились, и доктор Хейгер сказал Сунь Яцену, что реформы, которые он ранее отстаивал введены – Маньчжурской династии и Китай способен возродиться в условиях монархии. В ответ Сунь Ятсен заявил, что маньчжуров необходимо изгнать. В первом десятилетии 20 века программа действий Сунь изгнать маньчжуров и основать республику обрела популярность среди китайцев. К тому времени тысячи студентов отправлялись на учебу в Японию, и многие стали приверженцами республиканства. Когда летом 1905 года Сунь Ятсен сошёл на берег в Люди устремились к нему как паломники. Его сопроводили в Токио, где ему предстояло выступить в огромном зале перед многочисленной аудиторией. На улицах было не протолкнуться, люди тянули шеи, пытаясь хотя бы мельком увидеть известного визионера. Сунья Ятсен, приехавшего в накрахмаленном белом костюме, встретили громом аплодисментов. Едва он заговорил, в зале воцарилась полная тишина. Вскоре Сунь Цен основал в Токио организацию «Тун Мэн Хуэй, «Объединенный союз или союзная лига. Союз возрождения Китая, созданный им многоваих, исчерпал себя, и его распустили. Однако и в новой организации дела шли не слишком гладко. Товарищи обвиняли Сунь Цена в присвоении пожертвований и диктаторских замашках. Сунья Цен не был приспособлен к командной работе. Он предпочитал единолично принимать решения, отдавать распоряжения и рассчитывал, что окружающие будут ему подчиняться. 15 ноября 1908 года умерла вдовствующая императрица Цыси. Газета Нью-Йорк Таймс писала: "Сразу же после ее кончины Китай ощутил нехватку сильного лидера. Без руководителя Китай быстро распадается на части". В этих условиях наибольший вес приобрело республиканское движение. Манджуры оставались иноземцами, а иноземное владычество было обречено. И хотя организация Сунь бездействовала, Преданные сторонники республики продолжали работу самостоятельно, ослабляя позиции монархии. Через три года после смерти Цыси в октябре 1911 года в Учане, городе на реке Янцзы в Центральном Китае, вспыхнул антиманчжурский мятеж, в котором участвовало несколько тысяч солдат. На этот раз восстание подняли не бандиты, а подчиненные правительству войска, попавшие под влияние сторонников республики. Сунь Ятсен тогда разъезжал по Америке и не мог его возглавить. Положение спас военачальник Ли Юаньхун, коренастый невзрачный человек, которого любили и уважали и солдаты, и местные жители. Его даже прозвали Буддой. Он проявил себя с лучшей стороны и принял командование восставшими. Он стал первым человеком, который, пользуясь определенным авторитетом и имея высокое воинское звание, поддержал революционеров. И этот факт сыграл важную роль для республиканцев. Вскоре к Ли Юаньхуну присоединился Хуан Син, второй из наиболее влиятельных деятелей среди республиканцев. Человек грубой наружности и массивного телосложения, Хуан Син был бесстрашным бойцом. Весной 1911 года он возглавил крупный, хотя и провалившийся мятеж в Кантоне, в котором лишился двух пальцев. Теперь под его руководством повстанцы отбивали контратаки правительственных войск. Juan Cino удерживал город достаточно долго, чтобы спровоцировать восстание и мятежи сторонников республики в других провинциях. Однако Сунь Ятсен не спешил возвращаться на родину. Больше двух месяцев он колесил по Америке и Европе, а затем на некоторое время задержался в Юго-Восточной Азии. Ему необходимо было удостовериться в победе сторонников республики, чтобы он мог вернуться, не рискуя своей головой. Кроме того, его поездки представляли собой своего рода рекламные турне. С помощью местных студентов китайцев Сунь Яцен объяснял газетчикам или распоряжался, чтобы эта информация была доведена до их сведения, что восстание подняты по его приказу, и как только будет учреждена республика, он станет ее первым президентом. Он опубликовал манифест за подписью президент Сунья Яцен. Интервью с ним попадали в газеты, выходившие в Китае, и его популярность на родине росла. Стремясь оправдаться перед революционерами за свое длительное отсутствие, Сунь Ятсен телеграфировал Хуан Сину, что остается на западе, поскольку добивается дипломатической поддержки, которая, по его словам, являлась ключом к успеху революции. Делая заявление для прессы, он утверждал, что собирает колоссальные денежные суммы и недвусмысленно намекал, что несколько банков пообещали предоставить сторонникам республики финансовую помощь в размере десятков миллионов долларов как только он Сунь Цен, займет пост президента. Он встречался с людьми, которые могли обеспечить ему поддержку или финансирование. В Лондоне Сунь Цен поселился в отеле Совой, одном из самых дорогих столичных отелей, и активно использовал фирменные бланки с его штампом. И все же старания Сунь Цена не увенчались успехом. Его круг общения ограничивался преимущественно обитателями чайна таунов тогда как доступ к западному истеблишменту был для него закрыт. 18 декабря 1911 года Маньчжурский двор приступил к мирным переговорам со сторонниками республики. Революционеры определенно побеждали. Практически вся территория Китая оказалась охвачена восстаниями. Мятежники приступили к формированию временного правительства, возглавить которое было предложено Хуан Сину. Он согласился. Узнав об этом, Сунь Ятсен поспешил в Китай и уже 25 декабря прибыл в Шанхай. Оттягивать свое возвращение он больше не мог. Он должен был увидеть рождение республики, своего детища, пламя которого неустанно раздувал почти два десятилетия. В этот важный момент он должен был присутствовать, чтобы заявить свои права на пост, который, как он считал, принадлежит ему по праву. Пост президента Китайской республики.